Одиноки вдвоём. По дорожке катилась самая обыкновенная детская коляска чёрного цвета. В ней спал новорождённый мальчик, всего нескольких дней отроду. В жёлтом доме родителей, расположенном на холме неподалёку, его ждала своя комната. Он ещё не знал, что готовило для него будущее. Сара Лунблат и её гражданский муж Мартин Тёрнблат прогуливались в сторону дома с сыном Винсом. Гравий шелестел под колёсами. На дворе был конец августа 2013 года. Прошёл почти год с момента бесследного исчезновения Йорна. О том, что случилось, пересуды ходили до сих пор, но в основном все пришли к одному: он мёртв и похоронен. Прошедший год оставил глубокий след в жизни пары. Они оказались замешаны во многих делах, которые, кажется, просто невозможно было решить, и которые при любых попытках разобраться запутывались только сильнее. Время не пошло на пользу их взаимоотношениям с соседями в маленькой округе. К тому же за ними охотилась полиция, пусть и на малом ходу. Уже много воды утекло с тех пор, как из дома исчезли дотошные следователи, служебные собаки, криминологи, но они чувствовали наблюдение. Ещё одна проблема деньги. Не было ни кроны У Мартина в принципе ничего. Он работал у отца, который сам погряз в долгах. Запасы Сары иссякли, потому что она больше миллиона крон вложила в семейную ферму Тёрнбладов. Огромное состояние Лоннбладов, 50 миллионов крон, лишь мираж на горизонте. Пока Йорн не объявлен мёртвым, завещание не вступает в силу. А меж тем обоим досталась гора работы: производство трубок, лес и содержание недвижимости. Сразу после ссоры с отцом моего исчезновения Сара и Мартин поехали в Кальмар и отремонтировали квартиру на Воссалгатан. 5 сентября 2012 года они подогнали к дому трактор с прицепом, куда выкинули всё ненужное прямо из окна и подняли строительные материалы наверх ковшом. Сара заранее договорилась с председателем комитета жильцов, который дал добро. Димон затегли всего лишь через несколько дней после исчезновения Йорны из звонка сестре и мачехе со слезами и просьбой о помощи. Это произошло до того, как 10 сентября она заявила о случившемся в полицию. В глазах многих подобный поступок выглядел бесчувственным и противоречивым. Когда следователи стали спрашивать, Сара ответила, что о совместном проживании в этой квартире уже давно было решено. Этиц одобрил наш план ремонта. Мартин в свою очередь объяснил, что они занялись квартирой, чтобы поскорее съехать из дома Оки. После исчезновения Сара много говорила с Ириной, которая считала, что мы можем начать наводить в квартире порядок. Хорошо, что у нас был проект, он позволял как-то отвлечься от происходящего. За сентябрь-октябрь они выкинули всё из квартиры, переклеили обои поменяли пол и поменяли полы, даже перевезли сюда бухгалтерию Йорна и другие бумаги. Дом в стиле Гордон стоял пустой, туда кто-нибудь мог залезть, но пара так и жила в доме Тёрнбладов, а ремонт нового Салгатон так и не закончился. В конце года они переехали в Стилегордон и стали привращать дом Сары, где она провела детство и юность, в общий. Уже в ноябре 2012 года выбросили из дома лишние вещи. Ёрону было тяжело расставаться с ними, даже со старыми и изношенными. Его дочь не испытывала подобных проблем. Многие в округе удивлённо поднимали брови, увидев, как Сара и Мартин избавляются от вещей Йорна. Часть сложили кучей в лесу и сожгли по старинке, пусть это и вредно для окружающей среды. Часть отвезли на станцию раздельного сбора мусора. Они стали настоящей семьёй с собственным домом, хотя и не поженились. Как только в округе узнали о переезде, поползли разговоры, что если бы Йорн узнал, никогда не позволил бы В начале ноября Сара и Мартин сделали в доме столовую. Ровно в тот момент, когда стало известно, что полиция начала предварительное расследование пропажи Лунблада, классифицировав дело в возможное убийство. Всего за неделю до появления следственной группы в стиле Гордон с новым обозком с собаками, способными учуять кровь и другие следы. Ремонт произошёл подозрительно вовремя. Пара вытащила сейфы, оборудованные сигнализацией, комнаты возле кухни, а потом начала ремонт, но не очень большой. Просто освежили внешний вид. Сняли обои, особенно стараясь в углу возле окна, где использовали специальную паровую машину. Это было трудно. Пористые листы тритекса под ними впитывали влагу, как губка. После долгой борьбы они решили просто отмыть их моющим средством. Затем отшлифовали неровности и наклеили новую светлую в зелёную полоску, почти такие же, как предыдущие. Потом избавились от старого линолеума, настеленного на деревянный пол, только чтобы положить новый, почти точно такой же, имитирующий дерево. Выглядел он как паркетный пол, но гораздо легче чистился и был дешевле. Почему ремонт затеяли прямо перед отъездом? Почему снимали обои с помощью машины? только в одном углу. Что было на старых, а что находилось под старым покрытием на полу. Мартин и Сара закончили ремонт быстро, за несколько дней. Сделали не слишком аккуратно, даже не обрезали краешки обойных листов по краям потолка и пола. Потом купили новую мебель: стол с клееной дубовой столешницей, стулья с чёрными сиденьями. Получилась столовая прямо рядом с кухней, в той самой комнате, где обычно спал Йорн. Его кровать вынесли, надежду из гардероба убрали. Через 2 месяца после исчезновения следов его жизни там почти не осталось. Сами Сара и Мартин спали в одной из бывших детских спален на втором этаже. Или во время ремонта произошло что-то небывалое, или у Сары накопилось столько тревог и тяжёлых раздумий, что чаша переполнилась. Девушка, которая последние месяцы казалась такой собранной, что производила впечатление холодной грубой, бесчувственной и даже расчётливой, полностью упала духом. Вечером 7 ноября она обратилась в скорую психологическую помощь. Сделать это ей посоветовал первый полицейский, который с ней разговаривал, Йонас Блумгран. Тот самый офицер полиции, который намекал на совершение ею убийства отца и сокрытие тела, пытался ей помочь и сказал, что пропажа человека тяжёлое испытание для родственников. особенно учитывая, что сами люди ничего не могут сделать, только ждать полицию, власти, возвращения пропавшего. Но в это время приходится жить дальше, есть, спать, работать, общаться с окружающими. Если не можешь обратиться за помощью. Сара сломалась и решила поговорить с психологом и о тяжести, которая навалилась на неё в связи с пропажатся и о ситуации с работой. имущество семейной компании, отчёты, которые надо сдавать. Всего этого стало слишком много. Мартин ещё попросил заняться бумагами на ферме Тёрнбладов. Реакция на сильный стресс, записал в журнале дежурный врач и код F439 без расшифровки. Сара рассказала, что не может спать, в голове роятся мысли. Ей выписали препарат, тревогу, и выписали успокоительные препараты, снижающие тревогу: Атаракс и Тирален. Это мягкое лекарство с пометкой в описании не вызывает привыкания, помогает отключить поток мыслей перед сном, чтобы было легче заснуть, и придаёт сил справляться с делами днём. Осенью у девушки было много задач. Два больших заказа на трубки должны быть готовы к Рождеству. Работа велась на станках в подвале по вечерам. Деньги были просто необходимы, ведь никаких сказочных сумм не свалилось. На самом деле, всё, что она получала это ежемесячный автоматический перевод со счёта отца на её сберегательный 750 крон, и то, что удавалось заработать на продаже трубок. Были и другие способы получить деньги, например, лес, но формально осенью 2012 года Сара не имела права распоряжаться собственностью отца. Она получит какие-то средства только тогда, когда Йорна Лундблада объявит мёртвым. Процесс может занять до 10 лет и требует огромной бумажной работы и судебного разбирательства. Вероятность, что он действительно мёртв, должна быть очень высокой, только тогда запускается процесс завещания. До этого момента закон защищает права пропавшего и заботится о его делах. Уже 26 октября 2012 года Местное отделение совета самоуправления Кальмарского Лена решило, что его права будет представлять временное доверенное лицо. Эта роль досталась соседке Анн-Кристин Симонсен. Она уже выступала у правди делами стариков в округе, помогала с документами и представляла их интересы в различных учреждениях. Женщина разбиралась в вопросах ведения лесного хозяйства и управления собственностью. Кроме того, была знакома с лунблодами и тёрнблодами. Так как много лет сдавала Тёрн Бладу в аренду собственные земли, она жила в нескольких километрах к югу от Северной Фёрлесы, в деревне Мельбю. В задачу входило описание инвентаризации недвижимости, транспорта, ценных бумаг, банковских счетов и ячеек фирмы компании ломбадов, всего имущества. Необходимо было всё записать и сдать сведения в отделении местного совета самоуправления. Кроме того, вести повседневные дела и защищать интересы пропавшего наилучшим образом, оплачивать счета, принимать арендную плату и другие доходы. Анкристину досталась нелёгкая задача. Сарры и Мартин сначала, кажется, не поняли, что больше ничего не решают, вообще ничего. В принципе, они не имели права даже делать ремонт в Стейли Гордон без разрешения управля делами. Кроме того, Сара позволила Тёрнбладам использовать большой гараж на ферме Атца. По округе и так уже шли пересуды из-за их переезда в дом Йорна, но когда Мартин с отцом загнали в гараж несколько своих машин, реакция последовала более бурно. За такие вещи обычно платят аренду. Макс Роберг пользовался некоторыми зданиями на ферме Вонбладов и платил. Когда он увидел машины Тёрнбладов, то сообщил об этом управделами. Всем хорошо известно, что Йоруну это бы не понравилось. У Сары больше не было права принимать подобные решения, рассказала Анн-Кристин. Она позвонила Оки, объяснила ситуацию. Теперь только она и никто другой имеет право вести дела Лун Блада и представлять его интересы. Он ответил, что такие вещи может решать и Сара. Ей, мол, принадлежит половина состояния. А ещё сказал, что Мацроберг отказался подписывать документы о прекращении аренды земли. Это меня удивило, ведь Йорн не позволил бы сделать это раньше срока, который истекал в марте. Выходит, тёрн млады всё ещё не знали, что у Сары ничего не было, что она годом раньше подписала бумаги о передаче 11 миллионов крон отцу. Разговор быстро утратил любезность. Мартин всё слышал, потерял терпение, начал кричать и ругаться. Он захотел со мной поговорить, я отказалась, объяснив это тем, что веду дела только с Сарой, так как Представляю интересы Йорна и положила трубку. Через несколько минут к её дому подъехал автомобиль. Мартин резко затормозил, вышел из машины и направился ко входу. Зашёл, не постучав, и уселся за кухонный стол. Он был ужасно зол, говорил, что Роберг был в доме Йорна после его исчезновения и рылся в вещах в поисках документов. Ещё добавил, что они с Сарой позвонили Ирине после исчезновения Йорна. Ита посоветовала успокоиться, ведь подобное поведение в его духе. Чего именно парень хотел добиться своей выходкой? Анн-Кристин не поняла. Было ясно, что он возмущён тем, что Сара не может распоряжаться собственным хозяйством. Визит неприятно поразил и напугал женщину. Почему он вообще заговорил об исчезновении Йорна, о Роберге и Аборине, ведь изначально речь шла совсем не об этом? Несколько факторов совпали одновременно и оказали влияние на Мартина, его ближайшее окружение и на тех, кто считал его замешанным в исчезновении Йорна. Полиция часто появлялась в округе. Следователи могли нагрянуть в любой момент с обыском, допросом или поисками. Буквально на днях они посетили Стели Гордон, и собаки дали знак в нескольких местах. Дело об исчезновении Лундблада только что переквалифицировали в возможное убийство. О том, что Йорн Мукстат жертвой преступления писали и в газетах. За день до неожиданного визита Мартина Канкристен волонтёры Missing People прочесали несколько районов в Кальмаре возле квартиры на Васалгатон. Саму же площадь полиция опечатала. Картину дополняла финансовая ситуация. Сара оказалась без денег и без права распоряжаться имуществом, а Тёрн Блады погрязли в долгах и безуспешно пытались сделать своё хозяйство прибыльным. В довершение всего Сара начала принимать таблетки от психического расстройства. В разговоре с Анн-Кристин Мартин постоянно оправдывался, хотя она даже не задавала вопросов. Женщина, в свою очередь, пыталась объяснить непрошеному гостю возложенную на неё задачу. В конце концов он ушёл, но они так и не пришли к соглашению. Симонсен отметила этот разговор в отчёте и тем же вечером сообщила об этом Йонусу Блумграну. Его поведение не укрепило позиции семьи в глазах полиции. Внезапный поток оправданий без какой-либо причины скорее всего, признак виновности, председатель совета самоуправления Ан Вриби отметила в протоколе. Хан Кристиан Симонсен достаточно скоро обнаружила, что навести порядок в делах Лонн Блада как и взаимодействовать с родственниками пропавшего сложно. Кроме того, по округе стали расползаться слухи и клевета в её адрес. Ни Хан Кристин, ни совет самоуправления в этот момент ещё не были в курсе переводов крупных сумм на счета Оки Тёрнблада. Весной 2012 года Сара сняла собственные сбережения и перевела ему больше 100.000 крон без гарантий или расписки. Оки принял перевод на счёт компании. Мартин попросил денег, и я сделала перевод со своего счёта. Не зная, на что они были нужны, я не спрашивала, сказала Сара. Отец был против, но я всё равно это сделала. Он сказал, что нужно было потребовать какую-то гарантию. Именно этот случай подтолкнул Йорна заставить тётку Стину убрать Сару из завещания. 31 августа, на следующий день после исчезновения, Сара перевела ещё 60.000 крон в качестве временного займа, чтобы тёрнвлады смогли оплатить хотя бы самые необходимые счета. Похоже, их финансовая ситуация с момента начала отношений Сары и Мартина стала хуже, чем когда-либо. За несколько дней до подачи заявления в полицию об исчезновении отца, девушка продала ценные бумаги на 180.000 крон, а 10 сентября днём перевела Оки ещё 70.000 крон. Общая сумма, отданная Тёрнбладом за полгода, приближалась к полумиллиону крон. Я сделала это так, как считала, что у нас с Мартином есть будущее, ответила она на вопрос о многочисленных перечислениях. Сара позвонила нам и сообщила, что собирается забрать деньги от выручки за вырубку леса, рассказала Улирико Франсон Фриман, сотрудница лесопилки Бэкэбу, а потом приехала лично. Мы засомневались, ведь раньше такие вопросы решал только Йорн. Было несколько странно отдавать деньги Саре, не получив его подтверждения. Сотрудники попросили девушку связаться с отцом, и только тогда она сказала, что он исчез, и есть заявление в полицию. Деньги перевели, но только после того, как она дала расписку о получении. Сотрудники лесопилки поступили подобным образом больше для спокойствия, на случай, если Йорн объявится. По большому счёту противоречий не возникло. У лесопилки Слонбладами был контракт от 2010 года. из которого следовало, что Сара является владелицей половины бизнеса. Он был подписан за год до того, как Йорн забрал у дочери всё. Правда, сотрудники об этом не знали. Когда деньги пришли на счёт, 3 октября Сара перевела о-ки большую часть 700.000 крон. Позже Зима отдала ещё 300.000 крон. Сложно не заподозрить неладное в такой плотной череде переводов сразу после исчезновения Йорна. Кажется, никто не думал, как кто-то отреагирует после возвращения. И если вернётся, конечно. Помимо переводов, Сара купила тёрнбладом полевой каток и машину для внесения удобрений на общую сумму около 400.000 крон. Таким образом, все доступные ресурсы ушли на соседское хозяйство. Счета опустели меньше, чем за год, и всё равно их хозяйство в 2012 году ушло в убыток. больше, чем на миллион крон. Аудитор Тёрнбладасара Видерстрём рассказала о собственной реакции на подобную ситуацию. Я посоветовала Оки написать долговую расписку. В первую очередь эти радисары, тем более она просила его об этом. Оки сказал, что разберётся сам. Никаких расписок я так и не увидела. Были и другие любопытные обстоятельства, касающиеся денег. 5 сентября Сара пришла в отделение Светбанка в Кальмаре с ключом от банковской ячейки отца. Внутренняя система контроля показала, что она зашла в хранилище в 13:25. Согласно регистрационной записи, ячейка была открыта 1 минуту и 15 секунд. Этого времени не хватит, чтобы провести ревизию большого количества вещей, но вполне достаточно, чтобы что-то взять. что именно было у Сары с собой, когда она вошла. Сумка, пластиковые пакеты или что-то ещё, уже не выяснить, как и то, что она вынесла. Записи с камер наблюдения хранятся 30 дней, которые и истекли к тому времени, когда полиция изменила квалификацию дела об исчезновении на убийство, и у следственной группы появились полномочия проводить проверки. Меньше чем через 10 минут в 13:26 Сара подписала бланк на допуск к ячейке, оформленный на фирму Патента. Она находилась в Хандельсбанке, расположенном в 50 м от Свидбанка на улице Стурагатан в Кальмаре. Позже на допросе девушка настаивала, что ячейку посещала одна. Мартин как-то опрометчиво бронил, что тоже там был. Я в жизни не видел столько денег. Ещё подозрительнее выглядело то, что он, как оказалось, звонил отцу в связи с посещением банков. О чём шёл разговор, можно только гадать. Но это было ещё одно обстоятельство, которое в купе со многими другими могло составлять мотив преступления, поочевидно, чтобы заставить Йорна исчезнуть тем или иным путём. После посещения Хандельси-банка в ячейке осталось достаточно много ценностей. Это единственное, что можно сказать точно. Около 200.000 крон в долларах и евро, два золотых слитка ценой около 300.000 крон каждый, карманные часы в количестве двух штук, двое наручных часов, золотое ожерелье, запонки и золотое кольцо. Наличных в кронах не осталось. Учитывая, что Йорн обычно держал большие суммы наличности, не трудно предположить, что Сара забрала всё, что было. Но доказать это невозможно. А сама она говорила, что в банковских сейфах хранятся только пабрикушки. Становилось ясно, что если кому и выгодно было исчезновение Йорна, так это Оки Тёрнбладу, которому тот никогда не испытывал симпатии. Анкристен Симонсен не смогла сдать отчёт об экономическом состоянии подопечного вовремя, в оговорённые 2 месяца. Насколько ей было известно, у Йорна в собственности имелись леса, поля, недвижимость, ликвидные средства и ценные бумаги в банках Швеции. К тому же был счёт в Швейцарии, но никаких отчётов по нему в бухгалтерских книгах не было. А Сара только слышала о каких-то суммах 6-7 миллионов крон. Не было никакой документации только о 2 миллионах, которые Йорн перевёл в Швецию весной 2012 года. В декабре 2012 года сёстры Лунблад попросили сменить управля делами. Причиной, согласно запросу, послужило то, что Хан Кристиан Симонсен распространяла слухи по округу и сплетничала о делах и имуществе Лунбладов, в результате чего страдали их интересы. Например, арендатор Мац Роберг получил информацию, которой не должен был располагать. К тому же она слишком жёстко контролировала финансы. Сара считала, что ей не на что жить, хотя она работала как и раньше, в лесу и на производстве, и содержала дома. Сама женщина не имела ничего против отстранения от дел. Напротив, была рада отделаться как можно быстрее. Взаимоотношения подпортил ещё один случай. Роберги арендовали пахотные земли у Лунбладов уже 40 лет. Согласно текущему контракту, площадь земли составляла 46 гектаров. по 2.500 крон за гектар ежегодно. Скидка по дружбе считал Окитёрнблад, плативший в два раза больше за гектар земли, которую он арендовал у Анкрестиа. Контракт подписывался сроком на 8 лет, но затем продлевался. Текущий истекал в 2013 году. Весной 2012 года Тёрнблады высказали желание получить часть земли Роберга. Один из знатных людей, работавший у них весной 2012 года, вспомнил, как однажды Тёрн Блады обсуждали строительство хлева для молодняка. Мартин хотел построить его на земле, арендованной Роберг. Другой работник заметил: "Это ведь не ваша земля". На что тот ответил: "Скоро будет наша". В середине декабря 2012 года Мац Роберг получил заказное письмо содержащее извещение о прекращении аренды. Странно, потому что оно датировано 8 июля и подписано Йорном. Это была полная неожиданность. Я никогда ранее не видел этот документ и не получал информации в устной форме от Йорна. В июле-августе 2012 года мы встречались не раз, и прекращение контракта не упоминалось. До момента получения данного письма я был уверен, что контракт будет продлён. Осенью Роберг засел третью часть земли. Если контракт прекращает действовать, он теряет деньги. Кроме того, это противоречило условиям договора, по которому он должен быть предупреждён за 8 месяцев. Дата, указанная в заказном письме, подозрительно точная: ровно 8 месяцев до 14 марта 2013 года, когда контракт должен быть продлён или прекращён. Но получил он письмо только в декабре. Сара утверждала, что нашла уведомление о прекращении аренды в документах через несколько месяцев после исчезновения отца. Она решила, что это копия Йорна, а Роберг свою не подписал, и поэтому отправила документ ещё раз с заказным письмом. Мартин со мной согласился. Так и осталось неясным, почему она сначала не поговорила с Робергом. Можно было пройти 300 м и обсудить ситуацию лично. Здесь вспомнился эпизод с годовым отчётом управляющей компании, на котором подпись была подделана. Могла ли девушка подделать документ и датировать его задним числом сама или под чьим-то давлением? Но говорить здесь особенно не о чём. С наступлением зимы 2012-2013 года все дела Йорна уже вела Анн-Кристин. 7 января 2013 года она подписала с Робергом новый контракт на аренду на 8 лет и почти сразу прекратила свою деятельность в качестве управляд делами. Весной 2013 года в офисе местного отделения совета самоуправления Кальмарского лена на улице Смолансгатен в Кальмаре собралось несколько человек. Никто из них ещё не знал, как тяжело сложится отношение в будущем. Большинство надеялись на лучшее. Кто-то был возмущён, кто-то сидел со слезами на глазах. Пропавшего Йорна Лунблада представляли главы совета самоуправления Анн Врибе и Олаф Андерсон. Присутствовал и новоназначенный управ делами Ларс Бимби, житель Элленда, обладающий пятнадцатилетним опытом такой работы. Сара Лунблад пришла в сопровождении Оки Тёрнблада, добровольно заявившим о желании взять на себя роль управ делами. Из этого ничего не вышло. Мы провели проверку и выяснили, что у Оки явно не всё в порядке с ведомством взыскания задолженностей, сказала Анврибе. Если брать во внимание полную картину происходящего в Северной Фёрлюсе, нашлось бы достаточно объективных причин отказать ему в этой должности. Деревенские пересуды и более-менее обоснованное утверждение, что Ёрон и Оки враждовали из-за куска земли, Можно не брать во внимание, но факт получения им около 1.300.000 крон от дочери пропавшего без всяких долговых обязательств менял картину дела. Все собрались в попытке договориться, как двигаться дальше. Институт временного управляющего делами описан в 11 главе закона об опеке и попечительстве. Суть его в том, чтобы предоставить надлежащую помощь лицу, неспособному о себе позаботиться. Представители совета пытались объяснить, но Сара и Оки отказывались это понимать. Мужчина на повышенных тонах заговорил о завещании Йорна. Не так давно он узнал, что у девушки не было ни кроны. Он очевидно был в курсе содержания завещания от осени 2011 года, где говорилось о разделе состояний между Сарой и Марией. А Сара назначалась управляющей долей Марии до тех пор, пока последней не исполнится 25 лет. "Она потеряла отца", воскликнул возмущённый Оки несколько раз. "С чего он это взял? Полиция считала исчезновение возможным убийством, но тело не найдено, а расследование в тупике. Пока нет подтверждения смерти Йорана, согласно закону, он жив. Я подумала и ответила, что смерть недоказана, поэтому по закону его интересы будет представлять временный управляющий, а не завещание, рассказала Вриба. Снова всплыл вопрос о прерванном, а затем возобновлённом контракте Роберга на аренду. Сара несколько раз повторила, что и управ делами, и представители совета самоуправления плохо с ней обращаются. Несколько раз заплакала, но в то же время была видна злость. Сара сказала, что хочет, чтобы всё было как раньше, когда Йорн был жив, рассказала Анн Врибе. С приходом нового управлял делами этому желанию не суждено было сбыться. Я сам вначале объяснил девушкам, что решения по хозяйственным вопросам буду принимать сам. Потребовал порядка и дал Сари указания по поводу её работы, сказал Бимби. На первой же встрече в совете самоуправления Ларс Крат ознакомился с финансовым состоянием дел. Он был проинформирован, что Сара перевела на свой счёт больше миллиона крон. Деньги шли сопилки в Бэккебу. Но ему было неизвестно, что к этому времени они уже попали к Оке Тёрнбладу. Через некоторое время после встречи, в начале апреля 2013 года, он приехал в Сталегорн провести инвентаризацию в гараже. Поступили сведения, что там находились чужие машины. Хозяину придётся их убрать или заплатить аренду. Сара отказалась дать ключи, поэтому я привёз слесаря, который вскрыл замок. Оки примчался со своей фермы и начал кричать и возмущаться. Позже, когда все успокоились, оказалось, что Сара позвонила и довела его до истерики. Бимби приехал в сопровождении Анвриба. На допросе она рассказала о ситуации следующее: Мы находились снаружи гаража, когда приехал Окитёрн Бладсарой, Мартином и младшим сыном Микаэлем. Оки бросился ко мне, резко выкинул руку мне в лицо и крикнул: "Бойся меня!" Я сочла ситуацию крайне неприятной и действительно испугалась. В принципе, несложно понять раздражение и злость Сары и её близких. Их выкинули из дома и закрыли доступ к тому, что раньше воспринималось как должное. Поведение возле гаража говорило о том, что всё и работа, и личная жизнь смешалось. Ларс Бимби приказал Тёрнбладу убрать свои машины или заплатить арендную плату, иначе они будут проданы. Во время инспекции недвижимости в Стокхомте Бимби отметил, что помещения находились в плохом состоянии. К своему удивлению, он обнаружил, что в нескольких случаях отсутствовал даже письменный контракт об аренде. Соглашения с жильцами регулировались устными договорённостями. Аренда не всегда выплачивалась деньгами. Вместо этого жильцы оказывали услуги по ремонту и уборке помещений. Находясь в офисе за несколько десятков миль, такие договорённости управ делами был не в состоянии контролировать. Поэтому стал переводить всё в форму письменных контрактов. Дата начала и окончания, сроки и суммы оплаты, условия прекращения контракта, подписи сторон. Многие, как и Сара, хотели, чтобы всё было как раньше, когда Йорн был жив. Дорис и Генри Ньюдель, новые жильцы с Тиктомпы, сразу же вступили с Бимби в конфликт. В письме от 2013 года они написали следующее: Мы считаем Ларза Бимби неприятным человеком, не считающимся с мнениями других. Он демонстрирует пренебрежение и неуважение к окружающим и пытается силой принудить людей к согласию. Квартира съёмщицы Евы Стернер напротив считала, что с появлением Бимби всё стало налаживаться, и ремонт закончили, и договорённости соблюдались. Стиль ведения дел Бимби можно считать эффективным и рациональным или бесчувственным и агрессивным. Его главная цель обеспечить прибыль от всей собственности Лунблодов. Саре приходилось платить за жильё в стиле Гордон. за место для лошадей в конюшне и даже за право пользоваться автомобилем. Мужчина сообщил, что она может получать зарплату от патенты, но никаких других денег не получит, так как не владеет ничем, что приносило бы прибыль. Он выбрал жёсткую линию поведения в ответ на игнорирование его просьб предоставить разъяснения, информацию, документы или ключи. Всего того, что требовалось для ведения дел. 10 апреля Ларс написал Саре письмо. Ты не явилась на назначенную встречу с аудитором и не сообщила об этом. Ты неоднократно демонстрировала, что не хочешь со мной сотрудничать, хотя я несколько раз доводил до твоего сведения, что открыт к диалогу. Кроме того, ты заявила, что в дальнейшем я могу связываться с твоим представителем. Твой представитель по имени Уве Андерсон, говорящий с иностранным акцентом, отказался сообщить свой адрес. И дал мне номер телефона, не зарегистрированный на конкретного абонента. Сара, это совершенно неприемлемо. Уильям Дендэрсон, на самом деле Оуэн, наполовину американец, парень Марии, проживал в Норчепинге. Сара попросила его побыть посредником, чего Бимби очевидно не принял. В первой половине 2013 года он пригрозил Саре взысканием долгов и закрытием производства трубок. Ларс считал, что с Сарой управляет кто-то другой. Они проводили встречи, обсуждали дела, находили решения и составляли планы дальнейших действий. Но всё шло насмарку через пару часов, когда приходило письмо, в котором сообщалось, что она передумала, отказывалась от договорённостей и требовала что-то другое. Как будто пришла домой, доложила кому-то о встрече, и её переубедили или заставили изменить решение. У меня возникло чувство, что Оки управляет Мартином, а тот в свою очередь Сарой. Вот что он рассказал полиции об Оки Тёрнбладе. Как-то раз Оки спросил меня, как долго это будет продолжаться и когда Сара получит право распоряжаться фермой, лесом и прочим. Я ответил, что прежде чем она получит состояние Йорна, может пройти 10-15 лет. Оки тяжело вздохнул. В августе 2013 года BIMBY подвёл итоги своей деятельности в качестве временного управляющего делами Йорна Лунблада в судебном отчёте. Сара и Мария Лунблад несколько месяцев боролись и с помощью юристов, пытались сместить его с должности. Осенью суд принял решение освободить Ларса BIMBY от этой роли и с 1 ноября 2013 года назначил Кнута Лювенхаупа, адвоката из Ньючёпинга. Пока до этого эпизода молодым родителям было ещё далеко. Они гуляли с маленьким сыном по тропинкам собственного детства, полным воспоминаний. Мартин никогда не жил в другом месте. Весь его мир здесь. Они свернули к Сталлигорден на посыпанную гравием дорожку к просторному, но старому дому на холме, построенному в далёкие 1940-е. Винс появился на свет не в самый лучший период их жизни. После нескольких лет отношений, вопреки стараниям Йорна, Сара и Мартин стали семьёй. Теперь всё изменилось, но не в лучшую сторону. Для неё рождение сына стало началом нового периода в жизни, и не только потому, что появилось маленькое существо, требующее заботы. Это запустило гораздо более значительные перемены. Старые планы потеряли актуальность и остались в прошлом. Но самое главное, что начал меняться план, который Мартин так старательно вбивал ей в голову все эти годы. Своего рода мираж, к которому он стремился: соединить два хозяйства, обеспечить себе будущее, стать крупным фермером и наконец сделать, что захочет. Рождение Винса Густова Карла Лунблада ознаменовало конец пары с кодовым выражением ты и я.